Глава 6. Дело техники. «Заглуши двигатель!» — велел Разин. И вытер испарину, размазав по лицу грязь и труху, просыпавшуюся с крыши. Сендер стоял в сарай среди всякого хлама и обломков стены. Было темно. Лунный свет едва проникал сквозь трещины в кровле. Белорус звонко чихнул, всколыхнув пыльный сумрак. Когда рок от мотора стих, Донёсся звук ровно работающего неподалёку двигателя. Низкий, гулкий, напоминающий голос Илая. Туран и Альбинос переглянулись, Разин откинулся на сиденье, а белорус осторожно двинулся к пролому. Вездеход, лязгая гусеницами, пёр по соседней улице. «Стой!» – велел Разин белорусу. «Возьми!» – и протянул обрез. «И патроны!» – расстегнул ремень. вот. Туран проверил пулемет, полезно всякий случай за второй лентой в багажник. «Пора познакомиться», — произнес Разин и ткнул себя пальцем в грудь. «Егор!» «Тим!» Белорус нацепил пояс Разина через грудь, как патронтаж зарядил обрез. «Тим, Белорус, а это...» «Туранджай», — продолжил его напарник. Разин кивнул. «На музыканта отзываюсь». Альп скупо улыбнулся. «Илайя!» Рокотнул старик с сиденья, зажимая рану на груди и с вызовом добавил «Мутант я!» «Мутант?» — Альбинос развернулся к нему. Разин тяжело заворочился, сел прямо. «Вот и познакомились, теперь за дело!» «Музыкант, обрез мне, верни, ты!» Он взглотнул и кивнул на белоруса. Э, «Тим, глянь, что там на улице!» «Ах, где Крипта. Голос у Илая сел. «Погиб!» — сообщил Белорус. «Его жрецы сразу завалили!» «Иди уже!» — сказал Разин. Старый мутант прикрыл глаза, беззвучно шевеля губами. Когда Рыжий выбрался из пролома и скрылся в темноте, Разин поднял широкое лицо к Турану. «С пулеметом наловчился?» «Да!» — тот похлопал по крышке ствольной коробки. «Хорошая машинка!» Лязг гусениц и рок от вездехода стали громче. В проломе появился Белорус. Едет, бросил он и забрался в центр. Сев рядом с Альбиносом, обернулся, окинул всех взглядом и, почесав белорубец на скуле, сказал: Я тут поразмыслил. В общем, что это за вездеход ползет там? Странный вездеход. Чего вдруг Егор командует и вообще? Кто вы такие? Мы те. «В чем, сендере ты сидишь?» — спокойно произнес Альбинос. «Что будем делать, разин?» «Разин, разин!» — повторил белорус, хмурясь, потом скинулся. «Это какой разин? Тот самый? Так это на тебя, что ли, охота? А я думал, за нами!» «Тише ты!» — шикнул сверху Туран. Белорус потер плечо, в которое ткнул его приятель и снова заговорил. «А чем ты монахов-то прикончил?» «Я сперва решил, новая погибель на нас свалилась, люди пропадают на глазах». «А потом оглянулся, а это из твоей руки что-то вылетает. Это чего же такое было?» «Показалось тебе, Тим». «Ничего себе показалось». «Бац!» «И нет монаха, и следа не осталось». «Не, я не против, я б тоже так хотел». «Бац!» Туран снова ткнул его в плечо. «Да что ты меня пихаешь, Тур? Ты ведь тоже видел, как он монахов!» «Помолчи, а? Некрос тебе в шевелюру!» Разин строго посмотрел на белоруса и выбрался из Сендера. «Пойдем, Туран, осмотримся. Снимай с турели пулемет!» Он пристроил обрез под мышкой. «Болтун останется здесь, и ты, музыкант, тоже. И лаю рану перевяжите, и будьте наготове!» «Пошли!» Туран спрыгнул на землю. Рок от вездехода приближался и вдруг сделался тише. Двигатель заработал на холостых, видимо, самоход остановился. «А ведь они нас чуют», — заметил Туран. «У них локация, что ли, как на панче». «Какая еще локация?» — бросил Разин через плечо. «Он уже направлялся к пролому, проделанному сендером в стене Туран замялся. Оружие такое, ракеты пускает. Было у нас, до да монахи отняли, Зиновий этот. Там локация была, она металл чуяла. Я так думаю, у этих на самоходе с колпаком тоже локация. Разин молча скользнул в пролом и сместился в сторону, скрывшись за стеной. Туран постоял, оглядывая дыру, просевшую крышу, обломки на полу и пошел вокруг Сендера. «Ты передумал?» Спросил Альбинос, разматывая бинт, пока Белорус помогал Илаю снять одежду. «Дверь с другой стороны», — пояснил Туран. «Там выйду и осмотрюсь». «Тоже верно». Туран вышел из сарая через дверь. С улицы доносился лишь мерный рокот двигателя. Альбинос едва заметно усмехнулся принялся накладывать повязку, обматывая грудь лая бинтом. Белорус молча прислушивался. «Я вот разину тоже иногда говорю». Альбинос норовисто пропустил бинт под мышкой мутанта, перехватил над плечом. «Если есть дверь, зачем стену ломать?» «Но он такой человек». «Вообще-то стену ломать интересней», – мгновенно отозвался белорус, взял рулон бинта из пальцев Альбиноса, отмотал немного и закрыл очередной широкой полосой рану на груди Лая. «Ну, иногда, по крайней мере. Слушай». «А ты не тот музыкант, который для банды четверых песенки писал. Я слышал, ничего так, весело!» «Надо же! Я стал знаменит!» Альбино забрал у Тима рулон. «А я тоже сочиняю!» Илай громко хмыкнул и тут же скривился от боли. «Только не пою!» – уточнил белорус. «Потому что музыке не обучен. Ну и вообще, из скромности. Скромный я. Вот послушай». «Тим, белорус из боя в бой, спешит врагам на зло, поскольку он большой герой!» И знатное трепло, закончил Альбинос, с треском распустил бинт и связал концы тугим узлом над плечом Илая.